Но она, как ажина, я не называю свою жену трудой, предпочитаю второе имя, звучание которого для меня более близко, она после его любезности встала из-за стола и выдержала из комнаты. Утро было прекрасным, много снега, скала в ярком блеске солнца походила на сказочную гору, ослепительно белую, на которую даже больно смотреть, или на ледяной дворец.